Глава 56. Колокольчики звенят, падает снег, Что-то там, что-то там, С ужасно блестящими бубенцами, Гуляла в зимнем лесу. Бриджит Конрой была женщиной многих талантов, но даже она не могла не признать, что запоминание текстов песен в их число не входило. Однако радио в ее машине поломалось, и все, что оно могло издавать сейчас, только нечеткий звук радиостанции с танцевальной музыкой, звучавшей как дорожные работы, поэтому она развлекала себя плохо выученными текстами и покалеченными мелодиями. Она была абсолютным кошмаром в плане пения. В школе старая зануда сестра Риордан заставляла ее вставать позади хора и подпевать так, чтобы не пугать других девчонок. А ведь у нее на самом деле был неплохой певческий голос — Просто ему не удавалось оставаться в рамках того, что представляла собой песня. В каком-то смысле это напоминало ее же стиль вождения. Она ехала по шоссе номер 17. Машина, следовавшая за ней на протяжении нескольких километров, сумела, наконец, ее обогнать. Водитель, проносясь мимо, посигналил и пожестикулировал. Она радостно помахала в ответ рукой. Бриджит находилась в слишком хорошем настроении, чтобы какой-то нетерпеливый мудак мог его испортить. Снег теперь падал стеной. Белое Рождество кажется чем-то волшебным, пока не окажешься внутри снежной стихии. Дороги в этом направлении и в лучшие времена не радуют качеством. А теперь и помощи будет не дождаться, случись вдруг чего. Однако до Литрима оставалось ехать меньше часа. Все шло нормально и к трем часам ночи она усядется перед пылающим камином с глинтвейном в руке. До сих пор сегодняшний вечер развивался чертовски блестяще, и она полностью была уверена, что удача ее не покинет. «Рождественская ель! Ты, я и... Äh, поцелуйчик!» Бриджит хихикнула. В этот момент зазвонил телефон. На экранчике она увидела, что звонит Нора Стокс. Самой ценной вещью в машине Бриджит было блютуз-устройство громкой связи, которое она установила в прошлом году, поскольку очень серьезно относилась к безопасности. Хотя, узнай об этом другие участники дорожного движения, они, конечно, были бы в шоке. Бриджит нажала на кнопку. «Нора, Нора, Нора! Счастливого Рождества! Это было очень-очень веселое Рождество!» «Ага. Привет, Бридж. Ты почему звонишь так поздно?» Впрочем, неважно. Спроси меня, чем я занималась сегодня вечером. Чего? Я сказала, спроси, чем я занималась сегодня вечером. Случилось кое-что. Кое-что несколько раз. И один из разов прямо в горячей ванне. Понятно. Рада слышать. Дело в том, что Бриджит снова запела. Когда во мне просыпается чувство... Бриджит, заткнись! Тон голоса Норы мгновенно опустил Бриджит на землю. «Окей. Сегодня вечером я встретилась с Банни. В смысле, уже вчера. Хорошо? Нет, совсем нет. Ничего хорошего». «На самом деле, да. Вся история с Харрисоном уже... Бриджит!» Теперь в голосе Норы прорезалось настоящее раздражение. «Может, заткнешься и выслушаешь меня? Ладно?» «Окей, извини. Короче, так...» Формально это нарушение адвокатской тайны, поняла? Я всю ночь ходила взад и вперед и думала, так что просто заткнись и слушай». Бриджит кивнула телефону, запоздала, осознав, что это глупо. «Я понимаю, конечно». бани признался. «В истории с Харрисоном?» «Нет, не с ним. Я о тех двух телах, которые нашли в горах Уиклу на прошлой неделе. Он признался в их убийстве». «Что?» «Ага, и это еще не все».